Видение, дисциплина и страсть правят миром. Человек, оказывающий значительное влияние на других в организации, обществе или семье, тот, кто действительно способен что-то изменять в лучшую или худшую сторону, обладает тремя атрибутами – видением, дисциплиной и страстью. Полагаю, эти свойства правят миром с момента его возникновения. Именно они определяют настоящее лидерство. Рассмотрим несколько примеров выдающихся лидеров современной истории. Джордж Вашингтон обладал видением перспективы построения нового объединенного государства, свободного от иностранного вмешательства. Самодисциплина позволила ему обрести знания и опыт, необходимые, чтобы создать и обеспечить революционную армию и предупредить дезертирство. Вашингтон, разгневанной дискриминацией по отношению к колониальным военнослужащим, земельной политикой, проводимой Великобританией и ограничениями, налагаемыми на расширение нового американского государства, всю свою страсть направил на борьбу за свободу. Флоренс Найтингейл, известная как основатель профессии медицинских сестер, всю свою жизнь посвятила совершенствованию работы младшего медицинского персонала в военных госпиталях. Ее видение и энтузиазм помогли преодолеть присущую ей замкнутость. Махатма Ганди сыграл важную роль в обретении Индии независимости, хотя никогда не избирался и не назначался ни на какие официальные должности. У него не было должности, дающей полномочия руководить людьми, однако моральный авторитет Ганди позволил установить столь прочные социальные и культурные нормы, что в конечном итоге они оформились в политическую волю. Он управлял своей жизнью, опираясь на универсальные постулаты совести, принятые людьми, международными сообществами и самими британцами. Маргарет Тэтчер была первой женщиной, возглавившей одну из крупнейших промышленных держав. Ее назначали на пост премьер-министра Великобритании три раза подряд, в самый большой срок за всю историю XX века. Было немало тех, кто критиковал ее деятельность, но она страстно убеждала людей признать дисциплину личной ответственности и полагаться на свои силы, а также активно поддерживала развитие свободного предпринимательства в стране. За годы своей деятельности в политике она помогла Великобритании выйти из состояния экономического спада. Нельсон Мандела, бывший президент ЮАР, почти 27 лет провел в заключении за то, что принимал участие в борьбе с режимом апартеида. Мандела был движим скорее воображением, нежели памятью о прошлом. Он смог сформировать представление о мире, далеко выходящее за пределы его собственного опыта и воспоминаний, которые включали лишь тюрьму, несправедливость, военные конфликты между племенами и отсутствие единства. В глубине души он был убежден в ценности каждого гражданина своей страны. Мать Тереза по собственной воле, искренне и безоговорочно посвятила себя служению беднейшим из бедных. Присущее ей строгое соблюдение обетов бедности, целомудрия и послушания, она завещала основанной ею организации, которая и после смерти матери Терезы продолжает расти и крепнуть. Я говорил вам о том, что любой, кто по-настоящему способен произвести значительные изменения в лучшую или худшую сторону, обладает тремя отличительными чертами – видением, дисциплиной и страстью. Теперь рассмотрим пример еще одного лидера, который обладал всеми указанными качествами, однако добился совсем других результатов. Адольф Гитлер. С энтузиазмом доносил до других свое видение тысячелетнего царства Третьего Рейха и исключительности арийской расы. Он создал один из наиболее дисциплинированных военно-промышленных механизмов за всю историю человечества. Он проявлял блестящий эмоциональный интеллект в своих пылких речах, внушая массам почти фанатичную одержимость и страх, который направлял на разжигание ненависти и разрушения. Следует отметить наличие огромной разницы между действенным и устойчивым лидерством. Каждый из перечисленных мною лидеров положил начало тому или иному общему делу и внес в него устойчивый вклад, за исключением одного, последнего. Лидерство бывает устойчивым и приводит к изменению мира в лучшую сторону, тогда, когда видением, дисциплиной и страстью управляет совесть. Другими словами, когда формальный авторитет приводится в движение моральным. Если совесть не управляет видением, дисциплины и страстью, то ни само лидерство, ни созданные им институты не будут устойчивыми. Другими словами, без морального авторитета формальный терпит неудачу. Выражение «в лучшую сторону» означает подъем и устойчивость. У Гитлера было видение, дисциплины и страсть, однако он действовал под влиянием своего эго. Его крах был обусловлен отсутствием совести. Видение, дисциплина и страсть Ганди направляли совестью, в результате он стал слугой общего дела и народа. Он не обладал формальным авторитетом, только моральным, и тем не менее стал основателем второго по численности населения государства мира. Мир можно изменить и тогда, когда видением, дисциплина и страстью управляет формальный авторитет, а совесть или моральный авторитет отсутствуют. Но такое изменение будет не в лучшую, а скорее в худшую сторону». Вместо подъема он приведет к разрушению. Вместо обретения устойчивости он в конечном итоге угаснет. Теперь рассмотрим каждое из четырех качеств видение дисциплину, страсть и совесть подробнее.